Само собою ясно, как легко играть таким словом в софизмах. Когда кучка народа, рабочих, крестьян и так далее, соберется на улицах и заявляют волю народа, тут бессознательная подмена мысли. Когда же оратор, опытный софист и демагог, говорит этой толпе: "Вы, народ, народная воля обязательно должна быть исполнена", то он подменивая смысл слова, часто подменивает сознательно довод или тезис, а таких многозначных слов, как народ, очень много. Восьмое. Очень часто пользуются свойствами так называемых синонимов, слов и выражений различных по звукам, но обозначающих разные оттенки одного и того же понятия. Если эти различия в оттенках несущественны для данного вопроса, то синонимы можно употреблять один вместо другого безразлично. Если же они существенны, то получается более или менее важное изменение тезиса. Особенно в этом отношении важна разница, если она сопровождается различием и в оценке, оттенком похвалы или порицания. Например, далеко не все равно сказать «а благочестив» или «а ханжа». Ревность в вере и фанатизм, протест и возмущение, левый по убеждениям и революционер, и так далее. Если я высказал тезис, Ревность к вере — обязанность каждого религиозного человека. А мой противник изменил его. Вот вы утверждаете, что каждый религиозный человек должен быть фанатиком. То он исказил мой тезис. Он внес в него оттенок, благоприятный для опровержения. Вложил признаки, которые делают тезис, незащитимым. Конечно. Сказать, что фанатизм – обязанность каждого христианина – нелепо. Или, скажем, я утверждаю, что священники должны получить такие-то и такие-то преимущества. Мой противник излагает этот тезис так. Х думает, что попы должны обладать какими-то преимуществами. Название «поп» в устах образованного человека, имеет некоторый пренебрежительный оттенок, и, внося его в тезис, противник тем самым вносит понижение устойчивости тезиса. Вообще, эта уловка, вероятно, самая употребительная. Люди прибегают к ней как бы инстинктивно, стараясь обозначить понятие названием «наиболее благоприятным для себя», наиболее неблагоприятным для противника. И чем грубее ум, тем грубее и примитивнее выходят подобные софизмы. Девятое. Огромное значение имеет перевод вопроса на точку зрения пользы или вреда. Надо сказать, что мысль истинна или ложна. Доказывают, что она полезна для нас, или вредна. Надо сказать, что поступок нравственен или безнравственен, доказывают, что он выгоден или не выгоден для нас и так далее. Например, надо доказать, что Бог существует, доказывают, что Он и вера в Его бытие приносит утешение и счастье. Надо доказать, что социализация средств производства осуществима в настоящее время. Доказывают, что она была бы выгодна для слушателей. Часто нет убедительнее довода для среднего человека, чем те выводы, которые затрагивают насущные интересы его. Даже самые простые доводы чисто карманного свойства аргумента от бурсом, имеют волшебные действия. Один довод, действующий на волю, живый ярко рисующий выгоду или невыгоду чего-нибудь, иногда сильнее сотни доводов, действующих на разум. Если же мы имеем дело со слушателями невежественными, темными, не умеющими тщательно вникать в вопрос и обсуждать его, то на них ловкий довод от выгоды, живо и понятно рисующий, какую ближайшую пользу или вред человек может получить от мероприятия и так далее, и так далее, действует часто совершенно гипнотизирующе. Они зачарованы предвкушением будущей выгоды, они не желают слушать доводы против, от рассуждений, о неосуществимости того или иного, о вредных последствиях, которые могут наступить потом, они отмахиваются, как дети. Само собой ясно, какая в этом благодарная почва для софистов, как пышно растет на ней всякая демагогия. Это отлично знает и каждый мошенник слова. Поэтому данная уловка — Любимое орудие подобных мошенников. Вот пример простого карманного довода с примесью палочного. Или, например, Ирландия, начал Иван Петрович с новым одушевлением, помолчав. Пишут, страна бедная, есть нечего, картофель один, и тот часто не годится для пищи ну -с. так что же?» «Ирландия в подданстве у Англии, а Англия — страна богатая, таких помещиков, как там, нет нигде. Отчего теперь еще у них не взять хотя бы половину хлеба, скота и не отдать туда, в Ирландию?» «Что это, брат, ты проповедуешь? Бунт?» — сказал вдруг Нил Андреевич, какой бунт, ваш превосходительство, я только из любопытства. Ну, если в Вятке и Перми голод, а у тебя возьмут половину хлеба даром, да туда. А как это можно? Мы совсем другое дело. — Ну, как услышат тебя мужики? — напирал Нил Андреевич, а? — Тогда что... «Ну, не дай Боже!» — сказал помещик. «Сохрани, Боже!» — сказала и Татьяна Марковна. И так далее. Гончаров. Обрыв. Это довод к карману помещика. Мы все в настоящее время наслышались аналогичных доводов к карману мужичков. Мы видели, как несказанно убедительны эти доводы для тех, для кого предназначены. Примеры приводить излишне, Зато не лишнее привести остроумную заметку об этой уловке из Шопенгауэра. Там, где применима эта уловка, остальных можно и не применять. Действуйте не на разум с помощью доводов, а на волю с помощью мотивов. Тогда и противник, и слушатели, если у них такие же интересы, как у него, сейчас же согласятся с вашим мнением, хотя бы оно было заимствовано из дома сумасшедших. Ведь лот воли весит по большей части тяжелее, чем центнер рассуждения и убеждения. Когда мы сумеем осязательно доказать противнику, что мнение его, если бы оно приобрело значение, нанесет существенный вред его интересам, он также поспешно отшвырнет это мнение, как раскаленное железо, которое нечаянно схватил в руку.